эпилог. Первый мир. Годы спустя. Звенел ручей. Весна пришла ранняя, теплая. Снег сошел со склонов, обнажая напитанную влагой землю и прелую листву. Останки человека давно превратились в прах. Из-под листьев виднелся лишь фрагмент черепа с вживленными в него гнездами имплантов некоторые заглушки еще держались под одной из них угадывались очертания чего то острого обладающего гранями яркий середневый свет озарял склон напитывал все вокруг энергией но разве мог он воскресить павших заглушка из пенопласти внезапно шевельнулась образовался зазор Из-под него выскользнул черный кристалл, шурша листьями, прокатился несколько метров вниз по склону, затем, неуверенно покачиваясь, воспарил в воздухе, несколько раз повернулся вокруг оси, словно некто, заключенный внутри логра, с обновленным удивлением взирал на окружающий мир. Прошло немного времени, и кристалл, задействовав микродвигатели, поплыл в направлении... древнего полуразрушенного Лагрианского города. Человек медленно взбирался вверх по склону. Он проделал долгий, нелегкий путь, проник глубоко на территорию врага и выглядел усталым, настороженным. На его лице четко выделялись рубцы шрамов, За спутанными зарослями колючего кустарника виднелась скала. Плющ карабкался по ней, создавая живую зеленую зависть. Человек раздвинул ее, уверенно шагнул в темную пещеру, свернул направо, миновал короткий тоннель и оказался на узком каменном карнизе. Ниже и левее виднелась врезанная в склон древняя Лагрианская дорога. Человек присел, разгреб ворог листьев, занесенных сюда ветрами. Пальцы внезапно наткнулись на что-то твердое, ребристое. Это был неподверженный бегу времени эндоостов, покрытый уникальным композитным защитным слоем. «Здравствуй, друг!» – мысль ужалила горечью. Голова Искандера была пробита пулей. Несколько микрочипов, выстилающих внутреннюю поверхность черепной коробки, разбиты. Человек перенес тело в пещеру, долго возился с ним в свете фонаря, пока по искусственным лайкороновым мышцам не пробежала судорога непроизвольного сокращения. Искандер сел, его глаза источали слабое, красноватое сияние. «Урман!» Он пытливо взглянул. вызуродованное шрамами лицо. Планеты ожерелья сияли отраженным светом. Среди нагромождений изувеченных космических кораблей в тиши вакуума, держась в тени обломков, неторопливо двигались два странных призрака. Первый выглядел точной копией человека, второй в прошлом был зверем, Он передвигался с опасной грацией хищника, каждая шерстинка пылала и с приоткрытой пасти капала слюна. Впереди под сенью корпуса древнего колониального транспорта показались очертания современного космического корабля. Фрегат решительный – военно-космические силы Конфедерации Солнц. Поводырь легко считал данные с магнитного маркера. сотни километров от этого места серокожие существа разбирали завалы техники. Зверю не нравилось такое соседство, и он часто оглядывался, обнажая клыки. «Успокойся!» Поводырь потрепал его по холке. «С серокожим до нас не добраться, а вот их...» Он безошибочно указал на секцию криогенных палуб фрегата, где люди... Завершив ремонт корабля, тщетно ждали помощи, погруженные в ледяной сон. Их нужно разбудить. Он прошел сквозь обшивку космического корабля, и зверь преданно последовал за ним. В красноватом сумраке пещеры логр-компоненты по-прежнему сплетались в замысловатых фигурах командных последовательностей. Режим изоляции включен. Отмена невозможна. Здесь проходила граница между мирами. Рубеж, где медленно, но неуклонно назревали события, способные навсегда изменить историю пяти вселенных и пяти человечеств, ранее никогда не встречавшихся друг с другом. Конец книги читал Александр Чайцин, декабрь 2019 года.